черный «Мерседес» притормозил около магистрата, пропуская перебегавших через улицу школьниц в беретах гимназии Люблинской унии. Шофер нажал на клаксон, заскрежетал отпущенный ручной тормоз, и авто покатило вниз по новой, запыхтящим автобусом. — Поздно, — Мачьевский посмотрел на часы. — Да, тройка опоздала на пять минут. — засмеялся сидящий рядом с водителем Томашчик, показывая на автобус. — Поздно, — повторил Зыга. — Застанем ли мы их там в это время? Уже больше двух. — У меня имеются свои информаторы. И твой агент тоже пускай поучится. Зельный не отреагировал, но быстро глянул на шофера. Шпика Томашчика, не доставивая ли ему часом удовольствия, язвительное замечание его шефа. Однако на лице коллеги из следственного управления читалось лишь полное равнодушие. Он сидел за рулем почти как чиновник за своим столом. Если есть стол, кто-то должен перекладывать на нем бумаги. Если есть руль, кто-то должен его крутить. Мачиевский говорил про таких «оправдание общественной службы Зельному – Вспомнился фильм об искусственных людях, на котором он был... С... Он не помнил ни названия, ни с какой девушкой смотрел эту чепуху о мире сто лет спустя, хотя, безусловно и несомненно, фильм был в курсу. Это он как раз помнил хорошо, потому что потом барышня потащила его к Сиамадене. «Это же всего в двух шажочках отсюда. Заглянем. А, тадык». И он в конце концов... Угрохал на все про все больше двадцати злотых, а она потом все равно пошла прямо домой, шлюха подзаборная. Мерседес разогнался на Любартовской, широкой и, как большая часть, Люблинских улиц, спускающейся вниз от центра. У моста через Чеховку им снова пришлось сбросить скорость, чтобы не врезаться в лениво поскрипывающую конную телегу. На рыночной площади справа, как обычно, толпились деревенские бабы, прислуга и домработницы, которые делали закупки, пользуясь тем, что днем цены ниже, чем с утра. Одна, груженная корзинами, приземистая тетка, едва не налетела на капот полицейского авто. Шофер надавил на клаксон, на что баба только сплюнула и зашагала, как навьюченный верблюд, к браварной. «Ну же, поехали!» — поторапливал Томашчик. Подскакивая на все более паршивой мостовой, Мерседес двинулся дальше. Задержались они только на пересечении с улицы Чвартек, извивающейся вверх к костюлу, который вроде бы как был старейшим в городе. Шофер развернулся и подъехал к комиссариату на той стороне улицы. «Есть!» — пробормотал Зельный, поправляя галстук. «Давай, иди!» приказал он дворнику. На лестнице им встретилась старая еврейка с пустым угольным ведром. Она уже открыла было рот, чтобы спросить, кого они ищут, но тут увидела оружие, выглядывающее у томашчика из-под полы, и юркнула в квартиру. Зельный, замыкавший шествие, проходя мимо женщины, вежливо приподнял шляпу. Перепугавшись еще пуще, она захлопнула дверь, и было слышно, как запирает ее изнутри на цепочку. Тем временем дворник стоял уже у квартиры Баумановой и поглядывал на томашчика, ожидая указаний. — Ну, стучи давай, — сказал тот вполголоса Спросит кто? — Скажи дворник. Не спросили. Никто даже не приподнял заслонку глазка. Дверь вообще не была заперта, поэтому полицейские не услышали звук открываемого замка, а только легкий скрип дверной ручки. — Вы к кому? — на пороге стояла высокая, рыжеволосая девушка в толстых очках, сваливающаяся ей на крючковатый нос. — Полиция! — рявкнул Тамашчик, одной рукой показывая бляху, а другой подталкивая своего агента, чтобы тот вошел первым. квартира была небольшая прихожая служила одновременно и кухней, в следующей комнате, помимо супружеского ложа и резного дубового шкафа, с трудом помещались зеркало и обшарпанный дамский секретер. Только в последней комнате с маленьким балкончиком, выходящим во двор, стояли стол, стулья, кресла, застекленный книжный шкаф и комод с патефоном. Тамашчик выдохнул, увидев, что пятеро молодых людей — сидят на своих местах, не пытаясь ни бежать, ни сопротивляться. Он подошел поближе и обвел взглядом коллектив редакции нашего времени. — Здравствуйте! — начал он с глумливой улыбочкой. — А может, скорее шалом? — поправился он, заметив, что все три девушки за столом имеют ярко выраженные семитские черты. Только двое мужчин не были похожи на евреев. Никто не ответил, а потом он повернулся к женщине в толстых очках. Она теперь стояла у книжного шкафа, и Зельный крепко держал ее под руку. — Пани Бауманова? — спросил Тамашчик. — Документы. Остальным тоже. И его агент, положив ладонь на ручку балконной двери, смотрел во двор, тесный, треугольный, с одного боку забор и притулившиеся к нему три будки сортиров, с другого — флигель. Мочиевский остался стоять у двери. Он устремил взгляд на развалившегося в кресле мужчину лет пяти, в брюках гольф и лыжном свитере. Мужчина был не слишком высокий, но плотный, а потому едва умещался на сиденье. Он лениво отслеживал взглядом сыщиков. И сам главный редактор товарищ Закшевский обрадовался тамошник, сравнивая его квадратное лицо с фотографией в паспорте. Может, нас ждет еще какой сюрприз? — Ждет не дождется, — процедил Мачаевский. — Шляпы пересчитал? — указал он на вешалку в прихожей. — Пересчитал. Две штуки. — Вот именно, — усмехнулся Зыга. — Одна этого. Он указал на молодого человека с усиками, который то и дело нервически застегивал и расстегивал верхнюю пуговицу на пиджаке своего серо-пепельного костюма. Зельный заметил это и на всякий случай прощупал ему внутренние карманы. — Ну, а второй — Закшевский, — пожал плечами Томашчик. — Ты ничего не смыслишь в моде, Адольф. Разве товарищ главный редактор похож на того, кто носит шляпу? — А где тогда третий? — А я что, знаю? — Может, во дворе, в уборной. Томашчик усмехнулся. — Зельный решил, что, не иначе, при мысли о том, какое глупое будет лицо у коммуниста, который выходит себе спокойненько из нужника, а у него на руках защелкиваются наручники. — Пошли, — кивнул тамарщик своему агенту. Как только за ними закрылась дверь, Мачиевский схватил Захшевского за плечо. — За мной, — рявкнул он. — Вы проследите, — велел он официальным тоном Зельному. Завел редактора в спальню и толкнул на кровать. — Ну что ты, Зыга! — засмеялся Закшевский. — Вот так вот сразу и в койку. — Не надейся, Юзык. Обжиматься мы с тобой можем на ринге, в клинче. — Только что-то я последнее время тебя не вижу. Пишешь вместо того, чтобы боксировать? — А что? Хочешь автограф попросить? Мачиевский усмехнулся, покачал головой. Да, этот парень был прирожденным боксером также говорил так как будто по морде бьет Закшавский привлек его внимание уже несколько лет назад когда будущий редактор подрывной газеты был студентом первого курса на юридическом в католическом институте и только еще начинал тренироваться тогда он писал чрезвычайно благонадежные стихи о родине и всякие благоглупости но видать отсутствие стычек с цензурой дурно сказалось на его темпераменте «Где ты был ночью?» — ряфнул Мачиевский. «А где здоровый мужик, бывает по ночам, Зыга?» Младший комиссар пронзил его взглядом. Нет, Закшевский не мальчишка, который сразу начнет колоться, едва почувствовав суровый взгляд полицейского. И Мачиевский об этом прекрасно знал. Однако хотел убедиться, действительно ли он не на грош не верит Тамашчику. Не верил. Закшевский всегда обожал скандалы. Студентам он преследовал корпорантов, поскольку те преследовали евреев. Примечание. Корпорант — член студенческой корпорации. Членство в таких корпорациях не заканчивалось, как правило, после окончания учебы, а продолжалось всю жизнь. Конец примечания. И не раз... Плачущий от унижения молодой Эндек вынужден был карабкаться ночью на фонарь, чтобы снять шапку, которую забросил туда Закшевский. Но убить кулаком возможно, но не ножом. «Кто зарезал Биндера?» — бросил младший комиссар. По выражению лица молодого редактора, он догадался, что тот уже знает о событиях прошлой ночи. «Как ты думаешь, юзак?» Думаю, что так ему и надо, сукиному сыну. — Ну, ты весьма поэтично это выразил, а конкретнее, пока мой коллега не вернулся из сортира. — Откуда ж мне знать, Зигмунд? Закшевский развел руками, взял вышитую подушечку, перевернул ее и левым боковым отправил за изголовье кровати. После этих судебных разбирательств мы с ним больше ни разу не виделись. «После судебных разбирательств?» «Да, о клевете. Это тянется еще с тех пор, когда я работал в курьере у Тромбища». Он громко вздохнул и посмотрел Мачиевскому в глаза. «Слушай, Зыга, здесь вы ничего не найдете. Как спортсмен спортсмену тебе говорю. Можете нас отправить в кутузку, но зачем? Одно дерьмо и позор для полиции. Ты же ведь знаешь, я тоже изучаю право». «Это не моя идея» но ну, не бери в голову. Только ты со мной не знаком, ясно? — Ну что ты? — широко улыбнулся Закшевский. — Разумеется, я с тобой не знаком. Девушки бы разобиделись, что я стучу полиции. Все четверо сидели за столом, не говоря ни слова, а Зельный с кислой миной просматривал грампластинки. Одни сплошные бетховены, ни тебе вальсов, ни танго. Мачьевский вывел редактора из спальни, и велел ему встать рядом с ним у вешалки. Вскоре дверь квартиры открылась, и агент впихнул внутрь изрытого оспой парня в наброшенном на плечи демисезонном пальто. «Томашчик вошел последним». «Что происходит?» — спросил он, увидев в прихожей Мачаевского с Закшевским. «А что должно происходить? Проверь-ка лучше спальню». Этот тут странно смотрел, когда я рылся в постели, я его караулю. Он подвинулся поближе к выходу, надавил на дверную ручку. Подождал, пока тамашчик и его агент начнут перетрясать кровать. Глянул еще, что делает Зильный. Зильный ничего не делал, пластинки ему наскучили, и теперь он разглядывал молчащих женщин. Было ясно, что ни одна из них не в его вкусе. Но, несмотря на это, он заученным движением откинул шарф, чтобы лучше смотрелся шелковый галстук. — Расспроси знакомых о Биндере. Мачевский украдкой сунул Закшевскому в руку бумажку с номером телефона. — Обязательно, — прошептал он с напором. — А теперь убирайся. «Зачем — Зачем? — удивился редактор. — Затем, что говно. Удрал от меня. Не укараулил я тебя, коммунист хренов. Что-то ты, Зыга, больно щедрый. Все ваши станут гоняться за мной по городу. Подумаешь, невидаль, им и без того хлопот хватает с трупом Биндера. А даже если и так, что того, ну, заберут на сорок восемь часов. Мачьевский осторожно приоткрыл дверь и вытянул Закшевского на лестничную клетку. Звуки обыска в спальне стали чуть тише. Мне тоже придется тебя ловить если будешь и дальше стоять тут столбом. Только не с такой помпой. Решайся, сейчас самое время бежать. Ладно, Зыга, помолчав секунду, буркнул Закшевский. Внезапно в его глазах блеснула искорка веселья. А чтобы было реалистичнее, может, дам тебе хотя бы разок по морде? Не перегибай палку, Юзык, не то по носу захреначу. «Ну, до скорого!» — редактор быстро пожал Мачиевскому руку. «Не забудь о телефоне!» «Не беспокойся!» — бросил Закшевский, сбегая по ступеням. Когда он уже был внизу, Зыга услышал шум потасовки и грохот падающего тела. «Уэзус Мария!» — выкрикнул дворник. «Выслужиться хотел, так терпи!» — тихо проворчал Зыга и вернулся в квартиру, едва не столкнувшись с обеспокоенным Тамашчиком. — Что? Где задержанный? — Выйди, пожалуйста, в коридор, — спокойно сказал мочаевский Один. — Сбежал? — догадался Тамашчик, закрыв за собой дверь. — Сбежал, значит? Ну, прекрасно. Ты не знаешь, какие сволочи эти политические, затаившиеся сволочи. Вот что выходит, когда кто-то берется не за свое дело. — Ну, ничего. Я вышлю в город Новака, — и геевничека». «Никого не высылай», — охолонул его зыга. «Обычный рапорт и все. Пусть его околоточные ищут. И запомни, от меня еще ни один лавкач не сбежал, а уж тем более политический фраер. Он кнул томашчика пальцем. «Не делай ничего, потому что все равно ведь у тебя на него ничего конкретного нет». «Ну как это так? Я не понимаю». Томашчик нервически поправил очки. — А тебе понимать и не надо. — пожал плечами Зыга. — Не твое дело. — Собираемся, а то бинда растынет. Томашчик, ни слова не говоря, вышел из кабинета начальника следственного отдела. Зыга слышал, как он в ярости шагает по коридору, потом хлопнула дверь комнаты политических агентов. Крафт из-за своего стола растерянно посмотрел на мочеевского «Тебе не следовало при мне на него гавкать», — сказал он. «Он тебе этого не забудет. Пусть скажет спасибо, что не при зельном. А тянуло меня генек. Ой, как тянуло!» Если честно, Зыга слегка раскаивался, что сдали нервы. Но он не мог больше терпеть. Тамашчик хозяйничал так, будто это он руководит расследованием. А когда еще вдобавок пригрозился, что пойдет на прием к Собачинскому, мочеевский посоветовал ему позвонить министру и, на всякий случай, еще в пожарную охрану. Естественно, речь зашла о Кзакшевском. Потом об остальных редакторах нашего времени, которых Зыга приказал отпустить после допроса. Под конец снова вернулись к главному редактору. Тамашчик упорствовал, что, сбежав, революционный поэт признал свою вину Мачьевский даже не пытался объяснять, что, задержав его, они только выставят себя на посмешище, и тем более не хотел открывать, что завербовал Закшевского, потому что раздухарившийся тамашчик рвался бы использовать его в собственных целях и неизбежно спалил бы информатора. «Не бойся, геник», — подмигнул Зыга заместителю, — «как только меня выгонит, тебя повысят». «Можно уже, пан начальник?» Дверь приоткрылась, и в комнату заглянул Зельный. Мачаевский кивнул. Зельный вошел первым, развернул стул спинкой вперед и уселся на нем, как видел в каком-то фильме, откинув полу пальто и демонстрируя галстук. Фолневич занял место в углу, рядом с обшарпанным шкафом, где хранились дела. Два унылых агента, Вилчик и Гжевич, встали, прислонившись к стене. — Ну, — начал инструктаж Зыга. — Младший комиссар Тамашчик пишет рапорт. А значит, у нас есть немного спокойного времени. Старший участковый Гжевич, самый младший, начинает. — Есть. Полицейский вынул блокнот. Я, старший сержант Вилчик, Ковальский и Марчак опросили всех соседей убитого по дому. Никаких новых фактов. К нему часто приходили его сотрудники. Это были краткие визиты, званых приемов он не устраивал. У нас имеются словесные портреты и несколько фамилий. Ведущие редакторы «Голоса Люблина» и давние партийные приятели. Мисс Вилчиком собрали бумаги убитого. Они в хранилище только что привезли. Бумаг было много. Мы наняли извозчика. «Злотый 20, пан комиссар». «Я вам что, банк?» Надо было взять в помощь рядового полицейского. Обернулись бы максимум за два захода. А впрочем, вы переплатили. Надо было поторговаться. У нас есть какие-нибудь средства на фонабери агента Гжевича? спросил Мачеевский Крафта. Заместитель только руками развел. — Нет, закрыл тему Зыга. А из пустого даже я вам не налью. Дальше. Ковальский и Морчак Поникшим голосом продолжал полицейский. Ходили расспрашивать знакомых убитого. Не всех застали по адресам. Это пока все, пан комиссар. Старший сержант Вилчик, Мачиевский, направил вечное перо на очередного агента. Тоже ничего интересного, пан начальник. Сыщик на минуту отклеился от стены. Подробности сейчас внесем в рапорт. Он глянул в свой блокнот. — Ага, дворник показал, что ворота были заперты. Но первое — такой замок можно гвоздем открыть. И второе — имеется проход из соседнего двора. Может, что-то будет в этих бумагах, но их все и за сто лет не просмотришь. — Ладно, — усмехнулся Зыга. — А Фолневич? — По поручению комиссара Крафта я был в редакции. — Сторож меня пустил. Потом подъехал редактор, как его там, редактор Алоизий Павлик. Я хотел обыскать помещение, но мы не получили разрешение прокурора. — Разумеется, не получите, — проворчал мочаевский Сразу бы пошел слух, что это политическая провокация. Вы на это надеялись, комиссар Крафт? — Попытаться стоило, — пожал плечами заместитель. Мы обыскали только письменный стол редактора Биндера. За его содержимым были направлены два полицейских. Они должны бы уже вернуться. «Учитесь, вот как надо работать». Зыга сурово посмотрел на Акжевича. «Панкрафт?» Врач констатировал, что смерть наступила под утро. В три, возможно, в четыре. Умер от удара по голове тупым предметом. Остальные травмы нанесены после смерти. Вскрытие завтра. До вечера в нашем распоряжении будут еще четыре агента. Предлагаю, чтобы они сменили остальных и попытались связаться со знакомыми Биндера, редакторами и сотрудниками газеты, людьми, упомянутыми в календаре и адресной книге, начиная с самых последних записей. Мотивы? Ну, пожалуй, все-таки политические, — рискнул заместитель. «Не приведи Господь!» — Мачьевский поднял руку. «Что угодно, только не политические». Фолневич, Вилчик, Гжевич, домой отсыпаться. Завтра с самого утра явиться ко мне. Как вернутся Ковальский и Марчак? То же самое. Знакомых спрашивать, не было ли им что-то известно о планах Биндера на вечер перед смертью? Долги, личный враг, соперник, обманутая любовница. Я бы пока искал что-то такое. неважно что убитый, был образцом мещанских добродетелей спрашивать вежливо и соболезновать с политическими шпиками тоже нашими не брататься и не болтать от таммашчика удирать да полневич и гжевич завтра прямо с утра мне понадобится архив номеров голоса за этот год посмотрим с кем он перецапался все комиссар крафт вы передадите инструкции ковальскому и марчаку конечно заместитель закрыл блокнот как нам быть с более ранними делами на понедельник назначен допрос кладовщиков по делу о взломе на бойне в полдень заканчивается 48 часов задержания вирша разбой с применением разбой дело нехитрое как раз для рядовых из подгоните их пускай поработают Кладовщики пару дней подождут, им от этого хуже не будет. — Ну, а мне что делать, пан начальник? — спросил Зильный, пригладив волосы. — А ты прогуляешься по борделям, поспрашиваешь, — сказал младший комиссар и тут же перешел на официальный тон. — Только не говорите, что вы для этого задания не подходите. При виде того, как разину рот Зильный, даже Гжевич, которого ударили по карману, не сумел сдержать смех.